Снова скрючившись в паланкине и упираясь плечом в планку из черного дерева, мандарин танц трудом повернулся к другу. Покинув владение Дэй, они отправились домой. Насильщики изнемогали под мелким противным дождем. Мускулы их окоченели, они двигались вперед неверными шагами. Паланкин подпрыгивал и шатался. Расскажи мне, Кьена, дочери господина Дэй. Увидев, что мандарин бросил на него насмешливый взгляд, он потопился добавить. «Как бы мало не был привязан к ней отец, эта молодая женщина может стать козырем в переговорах, от которых зависит умиротворение столицы. Вот почему мне интересно узнать о ней подробнее». «Конечно», — признал министр с легкой иронией. «Жаль, что ее отец не попался на эту наживку. Следовательно, нам нужно найти всех членов семьи, чтобы казнить их через шесть дней». «Только сын может спасти их», — прошептал мандарин Тан, нахмурившись. Министр посмотрел на него с некоторым раздражением. «Его нам, по крайней мере, искать не придется, он сам придет. Но раз тебя так заинтересовала молодая госпожа Дэй, предлагаю тебе самому отыскать ее и доставить в столицу». Небрежно стряхнув капли дождя с рукава, мандарин Тан ответил, стараясь выглядеть незаинтересованным. «Почему бы и нет? Императорский мандарин всегда должен служить императору, не так ли?» Необычно сильный толчок сотряс паланкин. Один из носильщиков изо всех сил пытался вытащить ногу из глубокой выбоины. Неприличные звуки, сопровождающие его тщетные попытки высвободиться, развеселили остальных носильщиков и их лица исказили грубые ухмылки. А так как оба мандарина весили немало, министр решил «Остановимся здесь. Тут как раз неподалеку плотины, которую я хотел осмотреть. Постарайтесь вытащить его из трясины, пока мы немного пройдемся». С этими словами он легко, несмотря на тяжелый наряд, выскочил из планкина. Радуясь этой неожиданной остановке, мандарин Тан выбрался из неудобных носилок и несколько раз подпрыгнул, чтобы не увязнуть в грязи. Капли дождя, показавшиеся ему жемчугом, освежили его после пребывания в этом переносном орудии пыток. Он с наслаждением вдохнул влажный ветер, донесшийся со стороны плотин. «Кен!» — воскликнул он, догнав дошедшего до водохранилища министра. «Неужели ты думаешь, что эта плотина продержится? Взгляни, сколько воды набралось с той стороны!» Он указал на массу воды, вспухшую от бесконечных дождей. Она уже достигла края старинной каменной кладки. В некоторых местах вода тоненькими струйками сочилась через щели между камнями. «В этом-то и проблема. Я настаиваю на немедленном осмотре всех плотин, ведь они защищают столицу. Все они построены очень давно, а паводки — не редкость в наших местах. Эти плотины долгое время не ремонтировались. Ты видишь, что вода, проникая сквозь камни, размывает все сооружение». Горстка рабочих, таскавших в мешках камни, с нелепой поспешностью старалась заделать бреши. Наверное, вопрос ремонта плотин просто отошел на второй план, из-за того, что вельможи все время воюют друг с другом. Вот именно. Как только я стал помощником, я надеялся убедить принца Бую начать здесь серьезные работы. Он же полагается на инспекторов, которых император присылает два раза в год. Но веришь ли... Хозяева не желают возобновлять работы, чтобы не входить в большие расходы. Они просто подкупают этих инспекторов, чтобы те не осматривали плотины на их землях. На днях принц будет даже заявил, что в результате прорыва водохранилища затопит непокорных крестьян, ты тоже слышал. Но если посмотреть на схему расположения плотин, станет ясно. Прорвет одну дамбу, рухнет все. Земля будет затоплена, и верхние дамбы тоже не выдержат. И тогда вода, хлынув над Ханглонг, затопит всех. И крестьян, и принцев, и вельмож. «Ну, за них-то я не переживаю», — сказал Мандарин Тан, вспоминая ужасные высказывания господина Дэй. Его друг внимательно посмотрел на него. «Ядовитые слова господина оскорбили тебя?» «Вижу, ты удивился, узнав, что на самом деле двигало им. Я думал, действительно, что вот, наконец, нашелся справедливый вельможа, желающий направить страну на верный путь в соответствии с конфуцианской традицией». Мандарин Кьен улыбнулся невеселой улыбкой и, взмахнув рукой, показал на затопленные поля и непрекращающийся дождь. фуцианская традиция? Ты знаешь не хуже меня, что она подразумевает существование образцовой в смысле идей, идейний монархии, которая способна восстановить гармонию в мире людей, а без нее невозможна гармония Вселенной. Микрокосм неотделим от макрокосма, и ничего удивительного в том, что нынешние положения дел – Вельможи, подрывающие власть императора, очевидное пренебрежение общественными делами, полное презрение к народу — все это способствует неправильному развитию Вселенной. И развитие природной катастрофы не является прямым следствием разрушения связи между нашей нравственностью и порядком Вселенной. Очевидное равнодушие принца Буи к состоянию плотин можно объяснить тем, что он занят расследованием убийств в Тханглонге. Тебе не кажется? Согласись? Если не раскрыть как можно скорее зверское убийство рисового зерна, мы получим крестьянское восстание, он станет знаменем сопротивления. От разгадки этих преступлений, в конце концов, зависит авторитет принца. Как много зависит от символов. Казнь семьи Дэй должна, в свою очередь, символизировать всемогущество нашего императора, хотя оно абсолютно. Мандарин Тан вгляделся в профиль министра, излучавший ум и волю, а тот рассматривал горизонт, разделенный вдали пополам серебряным дождем. Его глаза остановились на хрупкой плотине, а потом устремились к равнине, простиравшейся в сторону города. — А что бы ты сделал, Кен, если бы у тебя была такая возможность? — спросил он взволнованно. — Я бы привел в порядок эти дамбы, без них столица беззащитна, как обнаженная женщина. Понадобится тысячи рабочих рук, но это нужно сделать, чтобы укрепить землю. Начинать всегда надо с основы — с самого низа, а потом уже заботиться о прекрасном и высоком. Так учит конфуцианская традиция». Победный крик заставил их оглянуться. На дороге носильщики радостно махали руками, так как им удалось, наконец, вытащить своего товарища из трясины. А тот, в доказательство своей свободы, несколько раз взмахнул ногой, покрытой до самого бедра коркой грязи. «Вот беда», — пробормотал мандарин Тан грустно. «Опять нужно залезать в этот мерзкий паланкин», и болтаться в нем, как свиньи, которых везут на рынок. Весь день ученый Дин чувствовал, что за ним следят. Из-за постоянного дождя он не смог прогуляться по старому городу Тханглонга, как намечал раньше. Как приятно было походить вдоль прилавков, на которых разложены индийские и корейские ткани, но он не осмеливался разгуливать по ручьям, затопившим улицы. Накануне, покинув доктора Головастика, он направился в императорскую библиотеку и попросил тамошних ученых извлечь несколько необходимых ему текстов. Маленькие писцы ревностно принялись копировать уникальные свитки. Мандарин Тан и он приехали в столицу в поисках текстов и книг, их миссия была уже почти закончена. Сегодня он собирался прогуляться по коноплянной улочке, где размещались лавки гильдии букинистов, в поисках изданий для народа, но поход пришлось отложить. Ученый день чувствовал, что ему становится скучно, тем более, что его друг уехал, к счастью, только на один день. Ученый день подолгу бродил в закоулках дворца, заинтригованный атмосферой упадка, царившей в нем. Он подошел к апатичным стражникам, гораздо более увлеченным игрой, чем своими обязанностями. Спросив, где находится библиотека дворца, он получил в ответ только неопределенный жест, непонятно что означавший. Поэтому он углубился в незнакомые анфилады на свой страх и риск. И вот ему показалось, что за спиной он услышал приглушенные шаги. Они то ускорялись, то, когда он оборачивался, исчезали. Один раз он резко обернулся и, как ему показалось, увидел мелькнувшую и тут же исчезнувшую в тени тунику. Очень скоро он увлекся разглядыванием огромных настенных росписей, поблекших от времени. Они изображали сцены охоты в величественных джунглях. Стремительные косули навеки застыли в прыжке, а желтые макаки висели на ветках среди листьев, цепляясь за них длинными конечностями. Муравьед, покрытый чешуйчатым панцирем, полз по стволу, лакомясь муравьями, бархатные скалопендры ползали в камнях, поросших мхом, а внизу фрески, спрятавшись в траве и резных листьях, маленькое стадо дикобразов направлялось к болоту. Вдалеке, в тени зарослей, группа охотников вскинула свои арбалеты и копия — Один из них, сузив глаза, целился охотничьим ножом во что-то невидимое. Звук треска коленных суставов заставил ученого Диня резко обернуться, но он никого не увидел. Динь нахмурился. Ему не нравилось ощущение, что его преследуют. Беспечным шагом он обошел галерею с малиново-красными колоннами, на которых висели круглые фонари из промасленной бумаги, раскачиваемые ветром. Много лет назад этот выходивший в сад коридор, должно быть, выглядел величественно — Мраморная плитка, выложенная в шахматном порядке, коньки в виде драконов на крышах. Но сейчас тут царило запустение, и дерево, покрытое лаком, от влажности начало гнить. Услышав вблизи приглушенное чихание, ученый пришел в ярость. Он шагнул в сторону и притаился за выступом стены. Сосчитав до десяти, он резко выскочил из укрытия и оказался нос к носу с главным воспитателем Сю — Лицо у того сделалось изумленным, а рот приоткрылся. Инстинктивным движением он поднял руки, невыгодно подчеркнув почти женские формы груди. Ученый День! воскликнул он упавшим голосом, выслушайте историю моего несчастья. И тут он рассказал Диню о горестном исчезновении своих золотых шаров. Понимаете, добавил он, рыдая, без моих драгоценных я даже не могу поступить на службу к другому властителю. Они ведь служили доказательством тому, что я евнух. «Мог ли их украсть кто-нибудь из приглашенных на вашу вечеринку?» — спросил День. «Например, чтобы выдать их за свои, может, давно потерянные». «Невозможно. Они хранились в большом горшке, и его трудно незаметно вынести под одеждой придворного. Хотя по здравому размышлениям я припоминаю, что под платьем Евнуха Рубина действительно было какое-то утолщение, когда он прощался». «Но нет, он просто слишком много сожрал всего чревоугодник. Этот Евнух Рубин, он тоже из дома принца Буи?» «О нет, господин Динь, он тоже главный воспитатель, но в доме императора. У меня, знаете ли, есть высокопоставленные друзья. Зачем главному воспитателю мои драгоценные?» «Вы сразу же известили стражников об этой потере?» «Разумеется. Именно это посоветовала мне Ива, и я сразу же кинулся искать стражника. Я нашел одного, и в результате он перевернул вверх дном мои апартаменты. Но напрасно, как я говорил. Шары будто испарились» из за ученого Диня, главный воспитатель Сю умолял его со слезами на глазах. «Прошу, господин, помогите мне отыскать их, ведь у дворцовых стражников ловкости столько же, сколько у собаки без обоняния!» Укачанный ритмом насильщиков мандарин Тан предался сладким мечтаниям. В пепельном сумраке Между землей и небом счастлив тот, кто летит наравне с ночным мотыльком. Никогда еще путешествие в Паланкине не создавало у него такого нереального ощущения полета, как на крыльях морского ветра. По краям открытых окон покачивалась бахрома, они выходили в долину, ночь уже вступала в свои права, темнело, вдалеке в деревенских хижинах загорались масляные плошки. Дождь внезапно прекратился, и глубокий покой царил в этих малонаселенных местах. Ему очень хотелось, чтобы этот переезд длился и длился, чтобы продолжался странный сон, в котором он, утопая в мягких подушках, опьянялся тонким и волшебным ароматом духов бессмертной, сидящей напротив него. Красота ее была сверхъестественна, он никогда не видел подобной женщины. Ее скромно опущенные глаза затенялись бархатными веками, выгнутыми, как усики эфемеров». Брови повторяли этот изгиб, они были цвета черного дерева и подчеркивали безупречную близну ее лица. На поэтически розовых, тонко очерченных губах плавала тень улыбки. Мандарин восхищался чистой линией плеч, тонкостью бедер и волнами ее роскошных волос. Ее маленькая грудь, затянутая в серое одеяние, расшитое узорами в виде листьев, легко вздымалась. — Ива? — спросила он наконец. — Как вы попали на службу к мадам Лим?" Ива подняла бездонные черные глаза и с удивлением посмотрела на мандарина. Императорские мандарины крайне редко разговаривали со слугами, но этот казался не похожим на других. Так молод он был, а черты его лица дышали необычайной отвагой. Вестник, посланный мандарином Кьеном на плотины, вернулся во дворец принца только для того, чтобы организовать эскорт для сопровождения Горькой Луны. Когда Евнух предложил ей сопровождать молодую госпожу в столицу, Ива согласилась, но она и представить себе не могла, что мандарин будет расспрашивать ее о прошлом. «Господин, я происхожу из бедной и многочисленной семьи. Когда выяснилось, что принц Бу ищет служанку для своей супруги, я воспользовалась этой возможностью, чтобы вырваться из тисков нищеты. Люди из города часто приезжают в деревню на поиски подходящих слуг для семьи принца. Пройдя обучение, мы служим поварами, садовниками, конюшами». Мы получаем немалую выгоду, жилье и еду, посылаем деньги нашим близким, который погибает в нищете. Жизнь при госпоже нравится вам?» Ива, взмахнув ресницами, с изумлением посмотрела на него. «Мадам Лим — такая женщина, которой любая мечтала бы служить. Хотя она не говорит на нашем языке, она прекрасно объясняется жестами. А кроме того, у нее совсем не такой тяжелый характер, как у вьетнамских дам, для которых мы — просто слуги, не имеющие ни чувств, ни гордости». Ива раздвинула занавески и указала на змеящиеся на горизонте горы, утопающие в зелени. «Мадам Лим родом из этих гор, она не знакома с условностями нашего общества, поэтому образ ее мыслей отличается от нашего». «Вы хотите сказать, что она непредсказуемая женщина?» «Совсем нет. Но чтобы предупреждать ее потребности и желания, нужно выйти за рамки привычного. Например, все эти годы она отказывается за едой от палочек и пользуется руками». К тому же мясо она ест почти сырым и пренебрегает святилищем, воздвигнутым принцем в ее покоях, отвергая непонятные ей ритуалы. Те, кто не пожелал глубоко вдуматься в мотивы ее поведения, считают ее невоспитанной и неумной. Это все-таки странно, ведь если хочешь добиться успеха при дворе принца, необходимо соблюдать определенный этикет. Госпожа Лим неохотно участвует в жизни двора и в основном проводит время в своих комнатах. Она, должно быть, очень скучает по родным горам, Мне не раз приходилось заставать ее, погруженную в свои мысли. Порой она, забывшись, нежно напевает неизвестную, чужестранную мелодию. «Мне трудно понять взаимоотношения госпожи Лимы и принца Буи», — простодушно заметил Мандарин. «Я знаю, что ее поймали охотники, и поэтому она вполне может ненавидеть его». Ива тряхнула головой, зазвенев украшавшими прическу жемчужинами. «Да, можно так подумать». Но, если я не ошибаюсь, отношения у них довольно близкие, но не слишком страстные. Принц Бой уже не молод, если позволите так выразиться. Но, несмотря на это, он часто наносит визиты своей наложнице и подолгу у нее остается. Ведь мадам Лим очень привлекательна и еще очень молода. Но с точки зрения современной моды она, скажем так, немного угрюма, спросил мандарин, сам того не желая. И, в конце концов, ее имя связано с деревом Лим, навевающим печаль». Ива недовольно поморщилась, и мандарин спросил себя, не совершил ли он промах. «Ах, если бы вы видели потрясающую кожу моей хозяйки! Золотистая, как шкура царей лесов, нежная, как дикий шелк, украшенная сказочным рисунком, он идет от плеч до низа спины. Никогда в жизни я не видела подобной красоты». «Рисунок? Разве мадам Лим отмечены клеймом, как преступники?» Ива разразилась легким смехом, приправленным долей иронии. «Конечно нет, господин!» Речь идет о рисунке неслыханного изящества. На теле изображены животные и роскошные цветы, настолько тесно переплетенные между собой, что они оживают при малейшем движении бедра. Иногда, в зависимости от освещения, при луне или при свече, мне кажется, будто какой-то мифический зверь начинает подниматься по ее спине и обивает ее бока. А, понимаю, татуировка широко распространена среди народов горных племен. Внезапно Паланкин остановился. Посмотрев в окно, мандарин увидел лицо носильщика.